21 генерал Романовский телеграфировал генералу Юзефовичу. Из моего разговора с командармом Добр выяснилось, что 7-я дивизия из-за отсутствия обозов не боеспособна и не может быть выдвинута на фронт. Поэтому главком не находит возможным передать в вашу армию пластунскую бригаду, составляющую половину всей пехоты добр армии, впредь до окончания формирования 7-й дивизии. Стрелковый полк первой дивизии и часть танков вам будут переданы. Екатеринодар, 21 мая, нр 07 Романовский.